Глава 10. Электрический утюг. Был уже июнь. Деревья в парках, к сожалению, потеряли свой приличный подстриженный вид. Цвели алиандры, вылезали изо всех сил, как попало, в абсолютном беспорядке. По ночам заливалось птичье, совершенно не считаясь с тем, что в 10 часов порядочные люди отходили ко сну. Порядочные люди сердито хлопали окнами и высовывались в белых колпаках. Впрочем, надо сознаться, анархический элемент был даже и в Джесменде, и этот элемент, происходивший одобрял всецело. Умудрялись избегнуть бдительного взора парковых сторожей и после 10 оставались в кустах слушать пение птиц. Пусты интенсивно жили всю ночь, шевелились, шептались, а месяц Всю ночь разгуливал над парком с моноклем в глазу и поглядывал вниз с добродушной иронией фарфорового мопса. Всё это производило какую-то странную болезнь: и кусты, и жара, и месяц, и алиандры, всё вместе. Дидика прижнечила и хотела неизвестно чего, и Кэмбл терялся. Жарко, я не могу. Диди расстёгивала ещё одну пуговицу блузы. И перед Кемблом мерно колыхались волны, белые, батисты, и ещё одни розовые, и ещё одни шумные и красные в голове Кембла. Кембл старался занять диди чем-нибудь интересным. Знаете, диди, на Кинг-стрит в окне я вчера видел электрический утюг. Такая прелесть, и всего 10 шиллингов. Я думаю, нам уже можно бы начать обзаведение. Но Диди даже и на это отзывалась очень вяло. Нет, она, кажется, больна. Спускала шторы, ложилась в кровать. Посмотрите, Кэмбл, у меня жар. Ну, вот тут ведь правда. Нет, глубже, сюда. Квала руку Кэмбла. И опять весь Кэмбл собирался на нескольких квадратных дюймов руки и слышал издали откуда-то мерными толчками колыхалась кровь и рвалась на рубеж. минуты ещё. Но у Кембла, слава богу, руля пять в руках, и он твёрдо правит к маленькому домику с электрическим утюгом. Кембл вытаскивал руку. Да, кажется, жар. Это ничего, просто погода. На камине мопс Джонни и в окне месье с моноклем улыбались одинаковой улыбкой. Кембл сердито вставал и повёртывал Джонни носом к стене. «Нет, уж пожалуйста, уж пожалуйста, лучше дайте его мне», — протягивала руки Диди. Нырял месяц в легких батистовых облачках, тускнел и сейчас же опять усмехался. И в ответ мерцало и менялось каждую секунду лицо Диди, сцеплялись и опять расцеплялись брови. Думала, думала, а о чем теперь думать? Все квадратно твердо впереди, и маленький домик, и сияющий белизной порог, и ваза для воскресных гвоздик зелёная или голубая. Джонни, миленький мой Джонни, обнимала диди фарфорового мопса. Поцелуй меня, Джонни. Так, ещё, ещё, ещё. Целовала мопса, и он становился всё теплей, оживал, душил его своими духами, сухим от бездождья, сладостно-едким левкоем. Топила насмешливую морду Джонни в белых и розовых волнах и называла его странными именами. А Кэмпбелл сидел молча, упрямо выставлял месяцу каменный подбородок и так был похож на портрет покойного сэра Гарольда. О Келли теперь редко заходил, но если заходил, то все такой же. Заспанный, расстегнутый, злой и веселый. Кэмпбелл серьезно ему рассказывал. 20 фунтов уже есть. Ещё 30, и на 50 уже можно будет купить всю мебель. А без мебели никак нельзя, ухмылялся Окилли. "Ну, да, конечно, нельзя", невозмутимо серьёзно отвечал Кэмбл. И вовсе нечего смеяться. Что тут смешного? Всё совершенно логично. "Но, ну, голубчик Кэмбл, на логике надо ездить умеючи, а то чего доброго разнесёт". И бог знает к чему рассказывал Окелли про свою тётю Иву, на старости лет поперхнулась умом и стала от питья бояться, как бы не выпить какую бациллу. Бациллу не выпила, а от непитья померла очень скоро. Понемногу начала прислушиваться Деди. Медленно расцеплялись брови, медленно просыпался смешливый паж. Вот подошёл Окелли к камину, взял мопса Джонни. «Ну, до чего он на меня похож, а? На него, глядя, я мог бы без зеркала бриться». Брови совсем расцепились, Диди хохотала. «Это просто гениально, если вы сами придумали. Ну, сознайтесь, сами или нет? Ну, сознайтесь». Трясла О'Келли, беспомощно болталась его голова, из кармана сыпались свертки. «Ага, фисташка! Ага, устрицы! А шампанское есть? Ну, как же не быть?» и на зеленом ковре начинался веселый пикник. О'Келли глотал устриц и закусывал англичанами. Ох уж эти англичане! Праведны как, как устрицы! И серьезны, как непромокаемые сапоги. Боже ты мой, англичане! Я бы их всех лимонным соком! Этак вот, этак! Ага, закопошились! Потихоньку открывалась дверь, и появлялась Нанси. Она была наполовину ирландка, и поэтому О'Келли приветствовал её особенно сердечно. Нэнси была в одной нежно-розовой рубашке и с махнатой простынёй в руках. С невиннейшим видом она обходила все комнаты и предупреждала: "Пожалуйста, не выходите в коридор, я иду брать ванну". Это было великолепно, смеялся даже Кембл. А он смеялся по-особенному. Уже все перестали, и только он один вспомнит и опять зальётся. Раскатился тяжёлый грузовик, не остановить никак. Завернувшись в простыню, Нанси милостиво соглашалась до своей ванны принять участие в пикнике. Пенился и переливался через край окелле, трясла диди подстриженными кудряшками. Проказливая девочка-мальчик вытягивала губы представляла, как викари Дьюли поцеловал мопса. И опять все уже забыли, замолкли, а Кембл вспомнит и засмеётся. И уже один в своей комнате, все разошлись, а он опять вспомнит и засмеётся. Всё тихо, душная ночь, нечем дышать, накрыло с головой, как стёганым одеялом. Нет, не уснуть. Диди брала с комода холодного мопса. целовала его, пока он не становился тёплым, живым. А Кемблу снился электрический утюг, громадный, сверкающий, ползёт и приглаживает всё, и не остаётся ничего: ни домов, ни деревьев, только что-то плоское и гладкое, как зеркало. Любовался Кембл и думал: и только ведь 10 шиллингов